Стою. Лето 1888 года Чехов с семьёй провёл на Украине. В сумском уезде у садьбы Линтворёвых Лука на реке Псел. С хозяевами, как было и в бабке, не будет в богимы, Чеховы сразу подружились. Все они, писала Линтворёвых, Чехов умны, честны, знающие, любящие С самых первых дней Чехов буквально захлёбывается от восторга. Его письма неузнаваемы, они пестрят эпитетами: великолепный, чудный, величественный. Ему нравится всё: пруд, старый при старый сад, сама усадьба в письме рисуется её пла, река, катание на лодке, мельница, хохлы, их белые хаты, их речь, и, конечно, рыбная ловля. Ика широка, глубока и красиво водится в ней следующие рыбы: окунь, чебак, язь, судак, билизна, продора, шлишпёра, голавля, плотва, сом, сибирь, щука, лоскирка. Первая рыба, которую я поймал на удочку, была щука, вторая большой окунь. Требуются большие крючки для сомов. Ивану Палчучехову Следует рисунок большого саминого крючка. Однажды он даже ночевал с маньяками и рыболовами на островах и всю ночь ловил рыбу. Многостраничные письма с Луки напоминают страницы чековской прозы. Может быть, поэтому он здесь писал так мало. В письме к Суворину он применяет тот прием, который не раз использовал в своих рассказах. Передиру и заезженные темы тем самым находит способ всё-таки ввести их в описание вместе с сопутствующим эмоциональным рядом. Природа и жизнь построены по тому самому шаблону, который теперь так устарел и бракуется в редакциях. И говоря уж о шелесте уях, которые поют день и ночь, а лаи собак, которые слыштся из дверей, о старых запущенных садах, о забитых наглухо очень поэтичных и грустных усадьбах, в которых живут души красивых женщин, не говоря уже о старых дышащих на ладан локеев крепостниках. Недалеко от меня имеется даже такой заезженный шаблон, как вединая мельница в 16 колёсах с мельником и его дочкой, которая всегда сидит у окна и, по-видимому, чего-то ждёт. 30 мая 1888 года. Все лето были гости. Флейтист Иваненко, поэт Плещеев, милитрист Баранцевич. Получилось то, что как-то и не ожидалось от провинциального хутра. Музицирование. Жорж Лентварев был хорошим пианистом, его сестра Наталья пела. Разговоры о литературе. На Луке читали все журналы. Игры, шаржи, совсем как в Бабкине, хотя и проще, демократичнее. Ещё собираясь в Сумы, Чеф хотел погрузиться, как его герой Варламов по Украине. Так он и сделал. Побывал на ярмарке в Сумах, в Лебедянке, в Годяче, в Сорочинцах. Проехал в коляске более 400 верст. В июле его маршрут был Харьков Симферополь Севастополь Ялта Феодосия. 10 дней дачи Суворина, разговоры, море, пляж с сыном Суворина. Поехал на Кавказ. Новый фон: Сухуми, Поти, Батум, Тбилис, Баку. Далее был план плыть по Каспию в Узнада, на Закаспийскую дорогу, в Бухару, в Персию. Но его спутник получил телеграмму о смерти брата, надо было возвращаться. В это лето Чехов успел съездить ещё в Полтавскую губернию. Впечатления тех летних месяцев щедрее всего отразились в именинных, писавшихся сразу после Луки в сентябре 1888 года. И целиком Линтворёвских с их усадьбой, рекой, астроносами-челнаками, музыкантами в лодках, спорами, фигурой украйнофила в журнальном варианте рассказа. Театральные разговоры с актёром Свободиным Уже в следующее лето на Луке отразились в учителе словесности и скучной истории. В этом 1889 году Чехов берет с собой на Украину больного брата Николая, у которого началось тяжелое чахочное обострение. Сперва все было, как и год назад. Великолепная природа, великолепный воздух, величественный псевд. Чехов усиливается вернуть прошлогоднее настроение. Письма опять напоминают пейзажи его рассказов. Встволы яблонь, груш, вишен и слив, выкрешены от червей в белую краску. Цветут все эти древеса бело, а что поразительно похоже на невест во время венчания: белые платья, белые цветы, и такой невинный вид, точным стыдно, что на них смотрят. Приезжают гости. Суворин, Свободин, я начали с Симашко, брат Александр, было заблаговременно снято два флигеля. Чехов заговаривает о климатической станции для пишущей братья. Мечтает купить громадное имение и отдать его в распоряжение тех десяти человек, которых люблю. Но состояние духа было уж не то. Тяжело, и, как лучше других понимал Чехов, безнадежно был болен брат Николай. Он умер 17 июня. В гробу лежал он с прекраснейшим выражением лица. По южному обычаю несли его в церковь и из церкви на кладбище на руках, без факельщиков и без мрачной колесницы, с хоругвями в открытом гробе. Крышку несли девушки, а гроб мы. В церкви пока несли, звонили. Погребли на деревенском кладбище, очень уютном и тихом, где постоянно поют птицы и пахнет медовой травой. Тотчас же после похорон поставили крест, который виден далеко с поля. Чехов Михаилу Дюковскому. 24 июня 1889 года. После поминок Александр Павлович писал отцу. «На душе скверно и слезы душат. Реут все, не плачет один Антон, а это скверно. Умер самый близкий Чехову человек». Наступили тяжёлые недели. Чех выезжает из Сум, не очень ясно представляя куда и зачем. Через Одессу он хотел ехать за границу, передумал, поехал в Ялту. Там составило шумное общество: актёры, большинство актрисы, журналисты, чиновники, начинающие литераторы устраивали в Горак пикники с вином и шашлыками, ездили в Ливадию, Арианду в семьях водопад у Чан-Су. Развеяться не удавалось. Часами Чехов сидел в одиночестве у моря. Молодость кончилась. Многие писатели, кому посчастливилось этот рубеж перешагнуть, запечатлели его в своих героях. У Чехова никогда не было возрастного параллелизма творчества и жизни. И в ранней молодости он описывал стариков, безнадёжно больных, одиноких и неудачников. Трагические размышления этих месяцев вылились в рассказе, где о смерти думает человек более чем вдвое старше автора, а кончившийся жизнью нето учёный. 75-летний Томас Ман удивлялся, как скучную историю мог написать человек, которому не исполнилось даже 30 лет. Восьмидесяти трехлетнего Бунина это тоже восхищало. Споря о повести, о том, есть ли мне влияние Льва Толстого, современные критики были поражены глубиной, блеском и зрелостью рассуждению о герое. После этой повести молодым велитристом ее автор уже не называли. Менялась внешность, менялось творчество. Другим стал сам процесс работы, писания. Началось это еще два года с половиной назад, когда Чехов три недели выжимал из себя святочный рассказ для нового времени. Пять раз начинал, с тот же раз зачеркивал, плевал, рвал, метал, бронился. Так мучился, что и тысячи целкового гонорара было мало. Работал он теперь больше, а печатал гораздо меньше. И моаристы уже вспоминают не то, как он писал рассказ без помарок, а как несколько дней на его столе лежала одна и та же страница рукописи. Писание залпом стало неправдоподобным прошлым. Начало мешать Садово-Кудринскому многолюдье